Решали поступательно. И чтобы снова не думать о хулиганах, дорисовывая в воображении зловещие подробности, он принялся вспоминать, куда после переезда к матери засунул папку с набросками диссертации. Внесем ясность. Первый секретарь никогда не мечтал о профессиональной комсомольской работе. И после армии пошел на Истфак пет только потому, что хотел быть историком.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 комсоргом класса, секретарем комитета ВЛКСМ школы, потом роты, а позже курса и факультета. Наконец, защитив диплом и поступив в аспирантуру, стал освобожденным секретарем комсомольской организации педагогического института. Впрочем, нет, сначала его решили избрать секретарем, а потом уже оставили в аспирантуре. В педагогический Шумилин поступил из-за истории, но уже на первом курсе увлекся педагогикой и не теории, которую, надо сказать, читали чрезвычайно занудно, а именно практикой. Он сразу же стал непременным участником педагогического отряда, шефствующего над детским домом и базовыми школами. А на третьем курсе уже почувствовал себя незаурядным воспитателем, взялся за индивидуальное шефство, выражаясь проще, решил исправить некоего Геннадия Саленкова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 и в перспективе видел себя молодым, вдумчивым, снисходительным, особенно к хорошеньким студенткам, доцентам. И тут-то отечественной педагогической науке был нанесен серьезный ущерб. Шумилину предложили место в горкоме комсомола. Пришло время определяться. С кем ты, деятель науки? Он много советовался. Отец, который еще был жив, ответил в своем духе.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 но даже дефект, как ни странно, еще больше располагал к нему. Во-первых, людей без недостатков не бывает, а во-вторых, человек, говорящий с трибуны как теледиктор, настораживает. Правда, новому замзаву больше приходилось заниматься учетом и контролем, чем выступлениями, и тем более живым делом. Потом в декретный отпуск ушла заведующая отделом, он стал исполнять ее обязанности, и это тоже не способствовало занятиям теории.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 Вышестоящие товарищи были довольны им. Нелепо утверждать, будто он не задумывался об открывшихся перспективах. Первый секретарь одного из центральных столичных райкомов это уже большое плавание, предполагающее заходы в самые неожиданные гавани, да и люди, работавшие рядом, росли, уходили выше, подавая достойный пример. Конечно, Шумилин был осмотрителен и, начиная новое дело, всегда просчитывал Так на это посмотрят сверху, но никогда ничего не делал только ради благосклонного взгляда начальства. Однажды дошло до крупных неприятностей. Кто-то сгенерировал идею направить ударный отряд краснопролетарской молодежи на стройки Тульской области, той самой, из которой по лимиту набирали ребят на предприятие района. Ситуация анекдотическая, но можно было молча выполнить распоряжение, а потом с пользой отрепортовать.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 Любому же беспристрастному человеку сразу ясно. Карьеру в том смысле, о каком с жестокостью обиженной женщины, говорила Галя, наш герой никогда не делал, по сути своей оставаясь тем же Колей Шумилиным, который мог вместо беготнее во дворе, целый вечер высунув язык рисовать стен газету, заранее радуясь тому, что завтра возле свежего номера столпятся одноклассники. А похвалит учитель тоже хорошо. Читатель. «Если ты убежден, будто таких людей в жизни не встретишь, а попадаются они только на страницах, отражающие действительность художественной литературы, можешь сразу отложить мою повесть». «Вот так, да?» – переспросил бы, услышав эти слова Шумилин. «Вот так».